75. -е. Это нахлынуло и не отступало. Все началось... Нет, никогда не когда он увидел свой дом или вошел к Мартенам, а как легенду про фею упомянули. Он ведь ее услышал от Вероники. о Мартена те же интонации, что и у дочери. Вспомнилось сразу, махом. Кругом строительный мусор, ведро с белой краской стоит, доски вдоль стены и посередине комнаты кровать. Остав сам выпилил лаком покрыл, матрас по размеру заказал. Вероника хотела большую, говорила, у нее в семье сплошные двойни, нужно место, чтобы с маленькими спать. Лежали, укрывшись пледом, за окном, как сейчас ветер, деревце терроризировал. И Вероника, тогда еще была ласковая, положила голову рядышком, лица не видно, но можно волосы ей дышать, и стала рассказывать о том, как однажды возле лесничьего домика в Перегоре остановилась старая женщина, усталая, в сбитых башмаках, и попросила у лесника еды. Лесник еле сводил концы с концами, и весь его ужин в тот день составляла одна большая картофелина. Он как раз готовился достать ее из золы. Достал и протянул старушке. А старушка, понятно, была феей. Тест леснику устроила. И поскольку лесник оказался на высоте, Превратила картофельну в нечто черное, как вороново крыло, и душистое, как роза. Словом, в трюфель. Приказала хорошенько перекопать сад при лесничьем домике, обернулась искрой и истаяла, дабы избежать дискуссии. Лесник повиновался. Возле старушки накопал, видимо-невидимо, трюфелей и не придумал ничего лучше, чем принести их в дар своему кюре. Боялся отравиться, прокомментировал Денис. Кюре передал диковинные грибы канонику, потом они перешли к епископу, от епископа к папе. Отважный папа съел. Шутки в сторону. На самом деле все трюфель попробовали и потянулись к леснику за грибами. Лесник быстро озолотился, а где деньги, там и женщины. Женился, дети пошли. Когда он умер, грибная поляна перешла к отпрыскам. Те того и ждали. В одночасье собрали вещички. Безумный отец не хотел из лесной старушки выезжать. А драгоценный сад высокой стеной огородили, охрану поставили. Понастроили замков, в каретах разъезжали, а сердце свое. Тут Вероника приподнялась, повернулась, ее лицо оказалось совсем близко. На замок закрыли. И однажды к ним обратилась старая женщина, попросила милостыню. А они приказали слугам ее побить. Так, для смеха. Можно догадаться, что это была за старушка. Грибов у старушки не стало, разбросала их фея по всему перегору. Собирайте, кто хотите. А сыновей лесника она превратила в свиней. При запахе трюфеля, готовых рыть землю до да стервенения. Чертова легенда. Все вспомнилось, нахлынуло. Головы не высунуть, воздуха не глотнуть. Денис ляпнул про гормональную бурю. Был повод уйти, закрыться в ванной, сесть на низкую табуретку. Ребенок у жильцов на нее встает, чтобы до крана дотянуться, и начать мусолить старое. А зачем? Самому непонятно. Мартыны деликатные люди, ни словом о Веронике не обмолвились. Единственное, к дочери хотим съездить. Сам дурак спросил, как она. Когда Вероника зашла попрощаться, не смолчал, принялся что-то выяснять, хотел удержать и напросился. Она резко так сказала, «Тебе на месте лесника ничего не светило бы, ты картофелиной не поделился бы». Два года прошло с тех пор. Спросил, «Как там Вероника?» Мадам Мартен поколебалась и ответила, «Двойню родила три месяца назад». Покосилась на Марину, «А ты, Альберто?» «Не один?» — кивнул. «Пусть думают, что хотят. Не рассказывать же про два года поисков, галлопирования по сайтам знакомств в поисках русской жены. Веронике назло». Она как-то бросила. «Тебя только русская потерпит. У Марина подружка Катья. Умница и замуж не прочь. Может, с ней получится. Как было бы славно. Сил нет одному».